Глава восьмая. Она в бешенстве, потому что я не отчиталась ей. По ее интонациям можно подумать, что я всего лишь игрушка, запрограммированная и обязанная выполнять четкие команды. Шаг влево, шаг вправо, сразу расстрел. Как я вообще могла хоть что-то утаить от нее, от своей хозяйки? Мне становится противно. И я злюсь. Ольга Викторовна всегда была требовательным и скандальным начальником, но с появлением акции «Нил Инвест» она как с цепи сорвалась. Марков был прав, когда говорил, что ей нельзя находиться рядом с ним, она просто-напросто теряет человеческий облик. К счастью, она уехала по делам в соседний город, так что наш разговор с глазу на глаз откладывается до вечера. Она сообщает мне, что приедет в квартиру в центре. Я же переключаюсь на дела и лишь заглядываю на пару минут на сайт «Светской хроники». Из-за него и разгорелся весь скандал. Моя жизнь продолжает играть новыми красками, как светофор. Вот и первая заметка с моей фотографией появилась в желтой прессе. Папарацци сфоткал нас с Марковым на заднем дворе ресторана, поймав удачные ракурсы. Мы на самом деле смотримся как сладкая парочка, все фотографии как на подбор. Тут нет ни одной, где у меня натянутая улыбка или Марков смотрит сурово, как он умеет. Вместо этого выбраны снимки, где Станислав галантно наклоняется, чтобы открыть мне дверь машины. Или где я поправляю его пиджак на своих плечах. Романтикой так и веет, можно подумать, что в кадре наше первое свидание. Хотя в заголовке так и значится. А для осторожности добавлен вопросительный знак. Первое свидание или за секунду до повышения. Звучит издевательски, из-за чего становится только противнее. Во что я вообще ввязалась? Только сплетен мне не хватало. Я как-то не подумала, что Марков настолько известная и светская фигура, что появление рядом с ним может обернуться славой с душком дешевых сенсаций. Я закрываю желтый сайт и возвращаюсь в офис. Чтобы не думать о всяких глупостях, я решаю разобрать гору папок, которые мне привезли на тележке прямиком из архива. Так я убиваю весь рабочий день. Час Х все-таки настает. И я вызываю такси, чтобы поехать в квартиру. А что если придется увольняться? Я боюсь даже думать об этом. Остановиться в шаге от реабилитации это настоящий кошмар для меня. Но в ушах до сих пор стоит рев Ольги Викторовны. Это ненормально, дико. Я отпускаю таксиста перед шлагбаумом, чтобы немного пройтись. Свежий прохладный воздух успокаивает. Я захожу в подъезд и вызываю лифт. Когда приезжаю на свой этаж, замечаю, что второй лифт тоже стоит тут. Чёрт. Выдыхаю обреченно, замечая в коридоре Ольгу Викторовну. Она уже приехала и направляется к моей двери. Хотя, стоп. Она вдруг останавливается, по-прежнему не замечая меня за спиной, и поворачивает к квартире напротив, к квартире Маркова. Тут же следует удар. Это трудно назвать стуком. Ольга Викторовна обрушивается на черную дверь, пиная ее со стервенением. И в этот момент я вдруг осознаю, что она двигается расшатанно и криво. Она пина? Боже, она и правда едва держится в вертикальном положении. Ольга Викторовна хватается за ручку, как за спасительную соломинку, и продолжает стирать носки своих дорогих туфель об дверь бывшего мужа. «Ты дома, я знаю», — выпаливает она. Не смей игнорировать меня. Дальше следует оскорбление. На четвертом матерном эпитете дверь все-таки открывается. Следом я вижу крепкие руки Маркова, которые вдруг оказываются на теле моей начальницы. Он успевает поймать ее в последний момент. Ему приходится наклониться и шагнуть в коридор. А мне вот не удается ускользнуть вовремя. Марков замечает меня и так увлекается разглядыванием моего силуэта что пропускает жестокую пощечину Ольги Викторовны. Она царапает ему щеку до крови и заводится новой вспышкой, находя силы в своей ярости. Ты монстр, Марков! рычит она загнана. Никогда тебя не прощу! Она трижды повторяет эту фразу, как заведенная, и с каждым разом в ее голосе становится больше слез. Она снова слабеет. Марков подхватывает ее на руки и заносит в квартиру, успев кивнуть мне. Я иду вперед и подбираю вещи, которые бронила Ольга Викторовна. Ее сумочка и плащ валяются прямо на пороге. «Успокойся!» Зло бросает Марков из глубины квартиры. «Что ты приняла? Ты слышишь меня?» Я захожу в его квартиру и закрываю дверь. Рядом стоит высокий пуф, на который я кладу вещи Ольги Викторовны. Я не могу решить, что делать дальше. Маркову нужна моя помощь. Или это их личное дело, постсемейный скандал, в котором нет места третьему? Мои размышления обрывает резкий звук. Что-то бьется с противным эхом. Шорохов вообще становится больше. Это подсказывает, что ситуация только накаляется. Я шумно выдыхаю и сжимаю кулаки, а потом иду в другую комнату. У Маркова просторная квартира, в которой невозможно быстро переместиться из точки А в точку Б. Я невольно замечаю обстановку. Вокруг много света, воздуха, красивых репродукций. Марков совершенно точно не аскет и не поддерживает современную моду на минимализм. «Не трогай меня!» Из гостиной доносится возглас Ольги. «Я делаю последний шаг и останавливаюсь в арке, которая соединяет гостиную и холл. Я вижу, что Маркову не удалось успокоить бывшую жену. Ольга загнанно дышит и отползает от него». Она выбилась из сил бесконечных рывков туда-сюда и не может стоять на ногах. Но ей хватает запала, чтобы разбить напольную вазу. Та лежит на боку, а ее хрустальная ручка рассыпалась на мелкие осколки. Станислав порывается что-то сказать, но сдерживается. Ольга в таком состоянии, что с ней бесполезно вести разговоры. Она распалена и реагирует гневным выдохом на каждый его жест или даже на сам факт его присутствия я понятия не имею что она приняла но я впервые вижу ее в столь безобразном виде больно усмехается ольга викторовна когда марков касается расцарапанной в кровь щеки ничего переживешь ты никогда не расплатишься со мной всегда будешь в долгу я могу творить с тобой и твоей жизнью что угодно она гадко смеется он на притягательном лице маркова отображается буря Под его кожей ходят желваки, а все тело напрягается, наливаясь бетонной стяжкой. Мне даже хочется подойти и дотронуться до его плеча, чтобы успокоить. Хотя бы попытаться. Он все таки живой, и он на грани. Полина. Он оборачивается ко мне и ловит мой взгляд. Вы можете принести аптечку. Я киваю. В ванной под раковиной во втором ящике. Мы переговариваемся в полголоса. Удивительно, но Ольга не замечает моего присутствия. Она понимает, что это я только когда я возвращаюсь в комнату с аптечкой и протягиваю ее Станиславу. Ее острый воспаленный взгляд натыкается на меня и напитывается брезгливостью. Ты! Она показывает на меня пальцем. Ты тоже здесь! Она встряхивает головой, словно решает, что ей померещилась. Я же не знаю, куда себя деть. Мне физически плохо находиться рядом с ней. Волны ненависти расходятся от ее тела во все стороны. И если Марков привык к этому, то я оказываюсь слишком восприимчива». «Ты вызвал ее? – спрашивает Ольга у Маркова. «Она уже бывает в твоей квартире?» «Ольга Викторовна, вы же сами вызвали меня». «Не надо». Станислав обрывает мои объяснения. «Это сейчас бесполезно». Я замолкаю и увожу взгляд в другую сторону. Что ты хочешь сделать? Ольга снова заводится. Мне не нужен укол. Нет, не смей. Она цепляется ладонью за диван и пытается ускользнуть от Маркова. Но тот рывком подхватывает ее за плечи и усаживает на мягкое сиденье. Следом он надвигается сверху, встречая широкой грудью все ее толчки. Он двигается уверенно и жестко. Грубая сила дает результат. Ольга не может ничего противопоставить ей и только продолжает жалить его злыми обречёнными ударами. «Ты и так сломал меня! Я такая из-за тебя, и ты это знаешь, знаешь! Ты даже ответить мне не можешь!» Она выкручивается из сильных рук Маркова, но слабеет на глазах. Она откидывается на кожаную подушку, и я случайно попадаю в прицел её внимания. «Я такая же, как она!» Усмехается Ольга, кивая в мою сторону. Исколеченная уродка, только мой шрам глубже. Ее слова обжигают меня. Я нервно дергаюсь, а потом разворачиваюсь и сама не понимаю, куда иду. Кидаюсь в другую комнату, чтобы не слышать больше ее противный голос. Ее оскорбление и так отдается в ушах, задевая самую чувствительную струну в сердце. Я натыкаюсь на что-то твердое и только тогда останавливаюсь. Передо мной кухонный остров. Я забрела в кухню, в которой включена только верхняя подсветка. Полумрак действует успокаивающе. Я постепенно привожу дыхание в порядок, а все мои мысли замыкаются на одной единственной. Я увольняюсь. Да, пошло оно все к черту. У всего есть предел. И если моя мечта зависит от сумасшедшей стервы, значит, ей не суждено сбыться. Я зажмуриваюсь и через некоторое время слышу шаги. Марков находит меня. Он ничего не говорит и молча проходит к острову. Останавливается напротив и вытаскивает ладони из кармана в брюк. Его широкие ладони ложатся на мраморную столешницу. Марков переносит вес на руки и опускает голову, вбивая идеально выбритый подбородок в грудь. Я слышу его перекрученный выдох. Точно такой же гуляет в моей груди. В этот момент Станислав выглядит как мужчина, которого измучила адская боль, но которую он привык терпеть. «Она уснула?» Спрашиваю, чтобы хоть что-то сказать. «Да». Марков медлит, но через несколько секунд поднимает голову и смотрит на мое лицо. «Чем Ольга держит вас?» Его вопрос застаёт меня врасплох. В голове проносится столько всего, что я застываю и не могу сразу придумать, что сказать. Но Марков терпеливо ждет. Странно. все это так нереально. Я вообще не должна быть здесь. В его кухне, в которой царит полумрак, а в воздухе до сих пор стоит эхо истерики Ольги. Именно в такие моменты остро чувствуешь, как много в жизни происходит помимо нашей воли. Интимные моменты случаются, не спрашивая разрешения, и потом тянут навстречу друг другу. Связывают невидимой нитью. А мне чудится именно это. Мы становимся ближе. В темной комнате, в которой сейчас слышатся только наши выдохи, и в которой я улавливаю каждый полутон настроения Станислава. Он сейчас так выжат, что забывает все защиты. Он как на ладони. Даже взгляда вскользь достаточно, чтобы заметить его эмоции. Они густыми красками лежат на его волевом лице. Полина... «Мне нужна операция», — выдыхаю. «Очень дорогая операция», — Марков щурится. «Значит, дело в деньгах». В его голосе слышится разочарованная интонация. «Дело всего лишь в деньгах». «И в связях. Ольга Викторовна дружит с владельцем клиники, поэтому меня взяли без очереди». «Я рассматриваю кофемашину, которая стоит у противоположной стенки. Мне становится не по себе». Я ощущаю кожей его острый взгляд и заплетаю пальцы в надежный замок, не зная, куда еще деть напряжение. Марков умный и проницательный, он догадается, что к чему. Ольга назвала меня искалеченной уродкой, а теперь я призналась, что мне нужны деньги на операцию. Это все равно, что сложить два и два. Мое дыхание сбивается. Чертовски сложно быть неполноценной рядом с мистером совершенства. Холеный, привлекательный щедро одаренной природой. Я боюсь таких мужчин. Я привыкла иметь с ними дело по рабочим вопросам, поэтому знаю, как не подавать виду и прятать свои комплексы. Но в личной плоскости это совсем другое. Там в глухом деловом костюме не спрячешься. Мы просто-напросто с разных планет. Марков видел только моделей. У Ольги Викторовны модельная внешность, в ней чувствуется порода и вызывающая сексуальность. Мне на глаза попадались ее щита из салонов красоты. Она оставляет в них сумасшедшие суммы каждый месяц. «Я могу взять это на себя», — произносит Марков. «Я оплачу вашу операцию и договорюсь с нужным врачом. Моих связей хватит». «Вы серьезно? «Вы не будете больше работать на Ольгу». «Я вижу, что она что-то задумала. Она использует вас против меня». «Я в любом случае собиралась уходить из ее компании». Марков усмехается. «Что не так?» – спрашиваю его, не понимая такой реакции. «Вы совершенно не умеете торговаться, Полина. Я предлагаю вам услугу за увольнение, а вы говорите, что и так собирались это сделать». Он качает головой. «Вы демпингуете, когда надо повышать ставки». «Я не продажник». «Вы подписывали какие-нибудь документы в последние дни? Ольга ничего не давала вам?» «Я охмурюсь. Например». «Например, в спешке», — отзывается Марков, не читая. «Я всегда читаю документы, которые подписываю». «Стоп». Перед глазами загорается вспышка воспоминания. «Сегодня». Произношу и поднимаю на Станислава потерянный взгляд. Мне дали целую стопку документов в клинике. Я посмотрела только первые листки, а потом поставила подписи, не вчитываясь. Я была слишком воодушевлена. Я даже не подумала, что это может быть важно. Я и до этого бывала в платных клиниках, когда посещала гинеколога или терапевта, и там моя деловая щепетильность давала сбой. Каюсь, я никогда не вчитывалась в каждую строчку, когда на ресепшн мне протягивали договор на оказание услуг. Марков поднимает ладонь и трёт переносицу. Он снова усмехается, только на этот раз злее и порывисто разворачивается. Он подходит к кофемашине и нажимает кнопку, И вскоре комната наполняется монотонным бурчанием техники. Он явно что-то понял, но не спешит поделиться со мной. Пауза затягивается, пока я рассматриваю его широченную спину в белой рубашке. Идите к себе, Полина. Произносит он, не оборачиваясь ко мне. Мы поговорим завтра. Мне сперва нужно все обдумать и понять, как решить проблему. Проблему? Вы что-то подозреваете? Завтра, Полина. Повторяет он холодно и достает сотовый из кармана. Я сейчас буду звонить отцу Ольге. Потом буду ждать его, чтобы отнести ее в машину. Дай бог, она не проснется к тому времени. Это звучит, как у меня и без ваших вопросов голова раскалывается. Мне остается только кивнуть. Я покидаю его квартиру и пересекаю коридор. Я не сразу попадаю ключом в отверстие замка. Тело как будто противится и не хочет входить в квартиру, которую оплачивает Ольга Викторовна. Но у меня нет сил искать сейчас другое место. Всего одна ночь. Я хорошенько высплюсь, а завтра начну решать все накопившиеся проблемы. Хотя как тут выспаться? Я падаю на кровать и понимаю, что мне самой нужно снотворное. Или беруши, но такие, чтобы заглушить не внешний шум, а внутренние переживания. Я накрываюсь одеялом с головой и вспоминаю дурацкую детскую считалочку. Выматываю себя, повторяя ее по кругу, и это помогает. Я просыпаюсь от будильника. Отрываю голову от подушки и только в этот момент понимаю, что это не будильник, а звонок в дверь. Черт, Нет ничего хуже утренних гостей. Я поправляю пижаму и приглаживаю волосы, но в зеркало не смотрю, чтобы не расстраиваться. Я открываю дверь, и попутно срываю с шеи маску для сна. «Доброе утро, Полина». Здоровается Марков. Он уже собран, запакован в классический черный костюм, который подчеркивает его статус небожителя. Его светлые волосы небрежно уложены, а от рубашки исходит приятный свежий аромат. «Доброе». Я сторонюсь, когда понимаю, что он собирается войти. «У меня к вам два предложения». Он сразу переходит к делу. «А можно я сперва выпью кофе?» «Можно». Я поворачиваюсь к столовой. Станислав идет следом. Он молчит всего несколько секунд, после чего продолжает говорить деловым сухим тоном. «Во-первых, нам нужно перейти на «ты». А во-вторых, я хочу, чтобы «ты» стала моей женой».